Посланный на разведку всадник наконец вернулся и что-то негромко доложил начальству. «Ты прав, Рус», — обратился к Виктору, обладатель пластикового щита. «У берега лежат обломки судна и череп морского зверя, порожденного скверной. Викинги цепляют такие черепа на носы своих кораблей. Насчет дракара ты не врешь». Виктор вздохнул с облегчением. «Увы, как оказалось, рано» но куда подевались сами викинги на судне которых вы приплыли допрос под прицелом рыбалета и самопала продолжался все погибли ответил виктор «Хм, они погибли а вы и выплыли мы хорошо плаваем соврал виктор к тому же на нас не было доспехов а это уже чистая правда ни на ком из них действительно нет даже легкой кольчужной рубашки что ж возможно Гулка прозвучала из-под инквизиторского шлема. «Но меня вот что смущает. Море штормит не очень сильно, а викинги — опытные мореплаватели. Как мог разбиться их корабль?» Ну, на этот вопрос ответить было совсем просто. «На нас топали». «Кто?» «Порождение скверны». Виктор решил придерживаться привычной инквизитором терминологии. «Какие именно порождения?» Крестоносец был недоверчив и дотошен. грёбаные каракатицы, попрыгунем ли?» Костоправ не выдержал и в своем стиле охарактеризовал напавших дракар существ. Виктор описал морского гада более подробно и менее экспрессивно. В доказательство своих слов он продемонстрировал отметины присосок. Засосы, оставленные щупальцами моллюска, были отчетливо видны на коже. Судя по всему, следы эти теперь пройдут не скоро. «Понятно» пробормотал инквизитор. Морские монахи. Какие еще нахрен монахи? Не смог сдержать удивление Костоправ. Из какого такого монастыря? Не из монастыря, из пролива смерти. Их часто оттуда приносят, ответил крестоносец. На этот раз в его голосе послышалось легкое беспокойство. Видимо, упоминание о моллюсках-монахах задело какую-то тайную струнку в душе инквизитора и сделало его более разговорчивым. Обычно они мечут икру в голландских каналах. Там вода стоячая, теплая, грязная и жирная, как им нравится. Но иногда монахи заплывают и в наши воды. Вообще-то это не самое опасное отродье скверны, но и не самое безобидное, конечно. Морские монахи, значит. Виктор вспомнил, как выглядят моллюски. А что, в принципе, юбочка из нижних щупалец издали вполне могла сойти за подул риасы или сутаны, А толстые шейные складки действительно напоминали сброшенный монашеский куколь. Говорят, морскими монахами становятся согрешившие инквизиторы, душами которых завладела скверно. Задумчиво добавил рыцарь, но спохватился, что подобные темы не стоит обсуждать с чужаками, не имеющими отношения к ордену, и продолжил допрос. Что вы, русы, делали на корабле викингов? Вопрос поставил Виктора в затруднение, впрочем, ненадолго. Сейчас лучше всего было сказать правду. Мы пленники. Нам была обещана свобода за участие в походе на запад». «Вы настолько хорошие воины, что викинги взяли вас с собой?» «Кажется, инквизитор заинтересовался». «Если бы от нас не было пользы, мы бы не оказались на их дракаре», осторожно ответил Виктор. «Если бы мы были плохими воинами, то они выжили бы в схватке с э, морскими монахами». Крестоносец молчал. И в его молчании, как и в словах, чувствовалось недоверие. «Викинги считали нас берсеркерами», — добавил Виктор. «Может, хоть этот аргумент сработает?» «Любопытно, любопытно. Инквизитор оживился. Значит, чтобы сражаться на скверненных землях за океаном, викинги прихватили с собой пленных берсеркеров». «Вы должны были стать берсеркерами скверны?» «Видимо, да. Берсеркер скверны». «А что, звучит?» «Прямо так звучит, что аж рычит. Берсеркер скверный». «А ваши женщины, они тоже умеют драться или их везли для разврата?» Последнее слово крестоносец произнес с осуждением и даже с угрозой. «Викинги называли их фалькириями», — ответил Виктор. «С такими особо непоразвратнейшие и сражаются они не хуже мужчин». Это была ложь, но лишь наполовину. Змейку в Стейнхере действительно приняли за фалькирью. Вот как. Инквизитор, который, казалось, до сих пор не замечал девушек, теперь смотрел на них. А почему она, — рыцарь указал мечом на костянику, — прячет глаза под очками? Виктор прикусил губу, мучительно соображая. Да, он велел костянике носить очки и ярла, но так и не удосужился придумать правдоподобного объяснения, зачем это может быть нужно так почему она в очках не унимался крестоносец в чем дело это мутант послышался тихий голос змейки виктора как водой ледяное катило как обухом по башке шарахнула ах ты ж дрянь ах ты ж стерва!» он готов был придушить стреле с бабу и ни инквизиторы ни костоправ не смогут его остановить мутант инквизитор отреагировал незамедлительно Подняв меч, крестоносец огляделся вокруг, видимо, решил, что стрелец-баба заметил какую-то тварь, незаметно подкравшуюся к костру. Но твари поблизости не было. Сейчас поблизости был только один мутант. Одна. Мутантка. Узкое щель инквизиторского шлема вновь повернулась к змейке. На стрелец-бабу смотрели и Виктор, и костоправ с Василем, а вот куда сейчас смотрит сама костяника, за очками понять было сложно. Виктор уже прикидывал, как бы половчее схватить змейку за горло и свернуть гадине шею. Нет, он знал, конечно, что эта мерзавка с самого начала не излюбила Костянику. Но кто бы мог подумать, что ее неприязнь зайдет так далеко. Неужели идиотка с косой не понимает хотя бы того, что погубив Костянику, она сама вряд ли спасется? Инквизиторы одинаково усердно жгут на своих кострах и мутантов, и тех, кто с ними водится. «Ты сказала, это мутант!» Пророкоталась под шлема крестоносец. «Это мутант во всем виноват!» Как ни в чем не бывало, продолжила змейка. «Напал на нее?» Стрелец баба кивнул в сторону костяники. Клюнул в лицо, а слюна ядовитая, едкая. «Слюна? Ядовитая? Едкая?» До Виктора с небольшим запозданием доходил смысл сказанных слов. Змейка вовсе не собиралась сдавать костянику крестоносцам. Наоборот, она ее спасала. «Теперь ее глаза болезненно реагируют даже на слабый свет», объясняла стрелец баба. «Приходится постоянно носить очки». «Ай, молодца!» Виктор мысленно похвалил змейку, так бойко сочинявшую на ходу. «Надо же додуматься до такого, плюющийся мутант, едкая слюна». «Но сработает ли эта хитрость?» «Знаю, знаю» пробормотал крестоносец. «Есть такие твари!» Сталкивался. Инквизитор указал на пятно верхней части своего щита. «Старый покоцанный пластик там вспенился и потемнел, словно разъеденный кислотой. Вашей спутнице повезло, что она не ослепла совсем», заключил рыцарь. Змейка замолчала, а Виктор от слов инквизитора сделалось не по себе. «Ну надо же! Что за треклятое время!» Любая, даже самая ужасная выдумка, может сейчас оказаться правдой. Спасибо предкам, устроившим бойню и искорежившим основы мироздания. Но ну и слетевшей с катушек матушки природе, у которой после бойни вдруг пробудилась больная фантазия, отдельное спасибо.